Глава семнадцатая. Дать отпор. Фауст оказался один на один с Револем. Ощущения были странными, будто ты в одной клетке с диким зверем. Одно движение тебя порвут на мелкие лоскуты, не успеешь позвать на помощь. «Вынеси его!» — приказал Револь. Плоскогорец кивнул уважительно и быстро, как сделал это инженер несколько минут назад. Савоя подняли и вынесли наружу. «Заберешь свое приобретение?» «Если выйдешь отсюда...» слов «Никогда выйдешь, а если выйдешь...» Демонстрация силы не иначе. Фауст понимал, что большинство рассказали Револю все свои тайны. «Если бы увидели подобное...» Да и сам Фауст видят все боги, чуть не начал признаваться в сокровенном. «Если бы не человек...» «Если бы не совой...» Калека знал этого мужчину, он был шокирован и буквально застыл соляным столбом. Страх приморозил парня к месту, и тот не успел ничего сказать. Сразу за страхом, стоило представлению закончиться, пришел гнев. Злость, хорошее чувство, по крайней мере сейчас, оно понравилось Фаусту. От него стало тепло в груди, и страхи уже не казались такими большими. Все это время хозяин кабинета изучал калеку, гадая, чего же тут хочет. По крайней мере, Фаусту хотелось думать, что Револь гадает, а не видит парня, будто открытую книгу. «Что тебе нужно? Назови мне причину, по которой я не могу тебя убить здесь и сейчас!» — нарушил молчание Револь. «Я могу заработать для вас много денег. Без меня вы их не заработаете», — тщательно подбирая слова, ответил Фауст. «Ты считаешь, что можешь меня купить? Я не нуждаюсь в деньгах!» — фыркнул Револь прямо как лиса. «Денег не бывает много, Лэр. Ко всему прочему, я говорю о тех деньгах, которых вы лишаетесь, без такого работника, как я». Снова тишина. «А ты хитер», — покачал головой револь. «Что ты хочешь?» Его глаза блестели поверх прямоугольных очков, раскосые и хищные, но очень холодные. Змей. Вот кого он напоминал Фаусту. 20 процентов с выигранного, плюс возможность ставить самому». 10 процентов от моих денег ставишь в те дни, когда я разрешу». «Смотря, сколько вы готовы поставить», — торговался Фауст и чувствовал, как волосы встают дыбом. «А знаешь что? Ты мне нравишься. Я готов ставить на всех турнирах, кроме крупных. Ты показал, что можешь зарабатывать на обычных драках. Крупные турниры под контролем. Тебе я тоже не советую там играть». Фауст все понял правильно. Скорее всего, это не просто контроль. Крупные турниры легче всего подстроить». Победы или поражения купить можно что угодно, особенно когда на кону большие суммы. «Турниры проходят каждые выходные четыре раза в месяц. Я готов ставить по 50 штук. 10 процентов от суммы ставки твои!» Он откинулся в кресле, пристально смотря на Фауста. «Двадцать тысяч за месяц. Безумно большие деньги для Сэпсфиллтауна. Да куда там, приграничному городку. Это солидные деньги для любого города Союза, кроме столицы, пожалуй». Револь не стал давать Фаусту процент с выигранного. Слишком это жирно для какого-то калеки. Такая позиция показывает, что они не партнеры. Фауст просто работает на него не более. «Я согласен», — кивнул Фауст, внутренне сдерживая мандраж. «Заключить сделку — это половина работы. Главное, надо выбраться из этого места». «До встречи!» Револь снова уткнулся в монитор кома, не обращая внимания на Фауста. Его настроение скакало, будто маятник, но брошенное до встречи было очень символичным. Фауст выехал наружу, после чего в комнату вошли два охранника-лисы, схватили Савоя и потащили следом. Калека уходил прочь и даже не подозревал, как скоро ему придется снова столкнуться с револем. Фауста затолкали в автомобиль, положили рядом бесчувственное тело Савоя и отвезли к арене, выпроводили наружу прямо в темноту. Когда авто растворилось за поворотом, парень наконец-то выдохнул и обмяк, будто из шарика выпустили воздух. Что делать с Савоем? Он лежал на холодной земле, сам Фауст ему ничем не мог помочь, разве что вызвать кого-то. До дома эби не так далеко. Рабочее окно Имуса засветилось. Пришло сообщение, от которого у Фауста пошли мурашки по всему телу, а волосы встали дыбом, который раз за день. Написала Селена. Она сообщала, что находится в больнице вместе с Карой. Просила приехать, как только он освободится. Фауст принял решение мгновенно. Сообщение Эбби ушло в ту же секунду. Сам парень огляделся по сторонам, и кресло послушно трансформировалось, давая возможность ходить. Доска отправилась за спину, а сам Фауст отбежал к мусорным бакам, чтобы не показываться на глаза подруге. Сообщение он отправил анонимно, используя программу. Она не должна знать, что Фауст замешан в чудесном возвращении отца. Самому калеке стоило лишь молиться, чтобы совой не вспомнил чего лишнего. Мужчину завели в комнату в полубессознательном состоянии. Затем он кричал, все время находился спиной к Фаусту, видимо, чтобы тот видел, что его ждет, если он не подчинится. Слишком многие последнее время становятся свидетелями неординарных способностей Фауста. Эбби появилась через несколько минут. Удивительно быстро. Она бежала, ускорилась еще больше, когда увидела лежащее у дороги тело. Фауст видел, как девушка содрогается от рыданий, но ничего не мог поделать. Он оставался в тени, чтобы убедиться, что никто, никто не тронет Савоя. Улицы у арены — не самое безопасное место. Очевидно, Эбби была у Эраста, он жил совсем близко. Сам Тарантул появился парой минут спустя, подтверждая догадки Фауста. Калека растворился в тени, уходя в узкую улочку, где единственным освещением был свет луны, отражающийся в лужицах. Дорога до больницы заняла полтора часа. Фауст въехал в длинный белый коридор, лавируя между идущих по своим делам докторов. Селена показалась в конце, она сидела на диванчике и смотрела перед собой. Фауст подъехал вплотную, вставая по направлению ее взгляда. Сестра без слов привстала и обняла его, после чего бесшумно заплакала. Только плечи вздрагивали, рассказывая Фаусту о ее печали. Она узнала. Узнала секрет кары, который Фауст хранил вот уже несколько недель. «Дети, вы в порядке!» В конце коридора появился Холланд. Он был уставшим и осунувшимся. Видимо, мужчине пришлось ехать сюда прямиком с работы. А еще Холланд был удивленным, даже растерянным. Неужели он не знал о болезни? «Сейчас, сейчас! Я все узнаю!» Он подошел и обнял всех, после чего поставил портфель на диван и ушел искать врача. Селена отстранилась, снова занимая место на диване. Брат и сестра ждали вестей, смотря на каждого появляющегося из ординаторской доктора, со страхом выискивая на лице самое страшное. Доктор появился вместе с Холлоном. Отец выглядел обескураженным, видимо, он тоже узнал. «Пожалуй, Лэр я оставлю вас с семьей». Пожилой мужчина в белом халате белозубо улыбнулся и ушел, похлопав Холлона по плечу. «Мама!» «Она!» Пытался найти слова Холлона. «Она больна, я знаю. Это рак», — перебила его Селена. На ее лице было презрение за подобную медлительность. Слова сестры будто выдернули стержень из холона. Его плечи опустились. «Она давно болеет. Сейчас ее ввели в искусственную кому. Рак разошелся по организму». Вот теперь Фаусту стало страшно. Он знал о печени, но даже не предполагал, что болезнь может прогрессировать. «Сколько поражено органов...» не своим голосом спросил калека. «Практически все соседние органы. Почки, легкие, желудок». «Можешь не продолжать», — попросил Фауст. Холланд отправил Селену и Фауста домой, а сам остался в больнице. Оказавшись дома, Фауст лишь успел увидеть захлопывающуюся дверь комнаты сестры, после чего остался совершенно один. Находиться в квартире было сложно и страшно одновременно. Дом не представлялся домом без кары, особенно в полумраке. То, что она в больнице, подвешивало ситуацию. Ощущение тревоги не покидало ни на секунду. Фауст огляделся и стал включать свет повсюду, где его не было. Он словно прогонял страх и тьму, стараясь не думать о завтрашнем дне. Как назло, даже Регулус не лез с разговорами. Да и не принял бы Фауст сочувствие от искусственного интеллекта, что он может понимать. А нужно ли оно, сочувствие? Наверняка Ии это понимал, для него подобные чувства иррациональны, он помогал это куда важнее. После того, как почти все светильники были выключены, а во всем доме не осталось ни неосвещенного пространства, Фауст накинул фартук кары и отправился на кухню. Подросток вскипятил воду и достал натуральный листовой чай. На плиту упала сковорода, парень размешал яичный порошок с водой и вылил смесь на разогретую поверхность. Фауст еле доставал до варочной площадки, но не сдавался. Когда чай вскипел, коллега заварил его, давая настояться, после чего снял с сковороду с плиты. Попытка налить получившееся варево закончилась неудачей. Фауст потянулся к чайнику и чуть не выронил его, пролил кипяток на колени, после чего дернулся и снес стоящую на краю стола с сковороду. Следом упал и чайник, а затем и кружка, звон стекла отрезвил ругающегося парня. Он выдохнул и посмотрел на дело рук своих. Перевернутая посуда... Лужи воды и плавающие в ней кусочки яичницы. Колени жгло, но было совершенно все равно. На полу лежала разбитая кружка кары. Фауст даже не заметил, как взял ее. Изольда пришла спустя двадцать минут, застав внука над царящим погромом. Фауст не выдержал и заплакал, утыкаясь в приятно пахнущий духами свитер. «Я хотел приготовить», — говорил он. «А, ничего страшного». «Не плачь, мы все уберем». Изольда гладила Фауста по голове, осматривая фронт работ. «Я не из-за этого...» Вытер слезы Фауст, приходя в себя. «Вот...» Он указал на кружку. «Она купит себе новую», — твердо сказала Изольда. «Купит новую, понял? Обязательно купит. А теперь давай все уберем и накормим тебя и твою сестру». События дня так сильно повлияли на Фауста, что он еще долго не мог собраться. Слезы больше не шли и будто кончились. Осталась только звенящая пустота в голове и непреодолимое желание спать. Тем не менее, несмотря на все пережитое, занятие в Академии никто не отменял. Это такие люди, как Ройс, могут пропускать уроки. Такие, как Фауст, не могли себе позволить подобного. Обучение для Фауста было настоящей отдушиной. Несмотря на то, что некий блондин частенько старался перекрыть кислород. Утро встретило очередной пустотой в доме, от которой хотелось бежать вниз по лестничным пролетам. Фауст как можно скорее вышел на улицу к ждавшей его Эбби. Подруга была куда веселее, чем в последнюю встречу, хоть и выглядела здорово уставшей. «Все хорошо?» – для формы спросил Фауст. «Да, представляешь, я нашла папу. Правда, он сейчас в больнице, но он жив». — облегченно произнесла Эбби. «Как твои дела?» Впервые Фауст не знал, что ответить. Пауза затягивалась, и он отшутился. «Я не до конца проснулся. Прости». Выдавив виноватую улыбку, Фауст сменил тему. «Каково тебе работать на Эраста? Тебя не обижают?» «Нет, конечно, нет. Там я чувствую себя хорошо, даже лучше, чем дома. А что, ты бы заступился за меня, если бы меня обидели?» — хитро подмигнула подруга. «Конечно!» Фауст выпятил челюсть вперед и сделал грудь колесом. «Что бы ты сделал?» «Ну, смотря где бы мы оказались. Если бы на кухне, я бы огрел его сковородой». Эби звонко рассмеялась, отчего несколько прохожих обернулись, кидая взгляд на красивую девушку. «Тебе смешно?» — показательно нахмурился калека. «Вот-вот, не веришь ты в меня». «Это и правда смешно», — Эбби не смогла договорить, снова рассмеявшись. Казалось бы, что после такого хорошего начала дня ничего не могло испортить Фаусту настроение. «Привет, тутырок!» — расцвел довольно улыбкой Ройс, стоило ему войти в аудиторию. Сидящая рядом марти лишь бросила короткий взгляд. Фауст посмотрел в глаза Ройсу совершенно равнодушно, даже слегка пошатнул уверенность блондинчика. Он будто понял, что сегодня неудачный день для шуток над калекой, но простить тот удар на выходных не мог. «Вижу, здесь уже нет твоей подружки!» — продолжил докапываться он. «Твоих тоже!» — пожал плечами Фауст, намекая на качка Рендельфа и Лэнси. Ройс даже на секунду замер, удивился и опасно прищурился. Не каждый день услышишь столько слов от обезображенного шрамом калеки, тем более в столь агрессивной манере. «Слушай, ты чего ко мне пристал? Ты можешь мне объяснить?» — продолжил Фауст, чувствуя, как взгляды всех в аудитории скрестились на нем. «Кажется, я начинаю понимать. Ты ищешь равного противника?» Раздалось несколько робких смешков. Ройс огляделся, как загнанный зверь. Он не понимал, что происходит. Фауст воодушевился и продолжил. «Ты мог сразу сказать, что к чему, если ты такой слабак. Но знаешь, пожалуй, в некоторых моментах ты ошибся. Чтобы быть с тобой на равных, мне придется опуститься». Фауст хлопнул себя по коленям. «Ведь даже учитывая это, мы на разных уровнях. Взять хоть твой скудный словарный запас. Утырок? Вот кого ты этим хочешь оскорбить? Разве что себя и всех тех учителей, которых нанимал твой папочка, ведь при таких вложениях даже обезьяна бы придумала больше, чем одно оскорбление. Или вот это урод, инвалид. Кто-то и правда думает, что меня можно задеть перечислением фактов? Выглядит жалко и не к месту. «Ты покойник!» Красный от злости Ройс сделал шаг вперед, но позади него появился профессор Анкарт. «Альберт!» — окликнул он мажора. «Что происходит?» «Ничего, Лер Анкарт!» Пряча сверкающие от гнева глаза, ответил блондин и прошел на свое место. «Жить надоело», — тихо прошептала Арти. «Но, скажу честно, мне понравилось». Фауст ничего не ответил. Профессор начал урок, точнее, попытался. Анкарта загрузили вопросами, вернувшиеся с выходных студенты интересовались, чем же закончилась история с ограблением. «Все хорошо», — ответил Анкарт. «Это не первая, не последняя попытка. Все элементы зала славы на своих местах. Защита не оставила похитителю никаких шансов». «Значит, отработки скоро начнутся снова?» Спросила Арти, которая еще не до конца отбыла свое наказание. «Я думаю, мы можем что-то решить. Допустим, вы напишите несколько рефератов». «Нет, что вы. Я не хочу увиливать. Все по-честному». Арти округлила глаза, настаивая на своем. «Просто было интересно, когда приходить». «Думаю, можно начать с сегодняшнего дня. Поэтому, мистерис Фишел, останетесь для отработки после занятий». «Хорошо», — покладисто согласилась Арти. В обычное время Фауст бы не придал значения этому диалогу, но не сегодня. Несмотря на одолевающую его тревогу Закару, сознание было кристально чистым и незамутненным эмоциями, как это бывает обычно. Странность царапнула, как профессионального музыканта, фальшь. Будто он сознательно не хотел думать о плохом, искал нас, чтобы перенести свое внимание, и успешно нашел. Все это выглядело не так, как было на самом деле – Фауст знал, насколько хорошо Арти владеет информацией. Ее мнимая ошибка – это отработка, а затем и попытка влезть в академический музей. Может ли это быть простым совпадением? Фауст не знал. Ко всему прочему, примешивалась хромота Арти сразу после попытки ограбления. Вывод был один. При всех данных она может оказаться поддельником того, кто пытается пробраться сюда. Может ли такое быть? Все догадки стояли на одном факте – Арти знала предмет и допустила ошибку. Это может быть невнимательностью, а может быть намерением. В любом случае, Фауст не знал, что сейчас делать с этой информацией. Урок наконец-то начался. Анкард вышел к интерактивной доске и запустил презентацию. «Арис, что мы знаем о нашей планете? Не так много, скажу я вам. Сегодня мы поговорим о таком феномене, как Уайтхолл, Континент, который пережил войну и более того, стал крупнейшей экономической державой нашего современного мира. Начнем мы, пожалуй, с такого вопроса, как безопасность. Почему жители Уайт-Холла не боятся изучать технологии машинного интеллекта? А также хочу услышать от вас, какие преимущества дает этому континенту выбранная политика.